Глава 50 Света пролетела узкую улицу Мариинскую на хорошей скорости. Она хотела оторваться от силача, убежать подальше, но у неё не получилось. И узнала об этом девочка, когда выскочила на улицу Решетникова. Она догадалась о том, что ей это не удалось, потому что у неё просто начали самопроизвольно дёргаться пальцы. Те самые поедаемые чернотой пальцы, которые она ненавидела и от которых хотела избавиться. Девочка обернулась. Ну, конечно же, пальцы ее не обманули. Там, в самом конце улицы, ковылял за нею он, черный и большой. Это даже издали было видно, ее преследователь. «Да, Господи, да как же ты достал!» – прошептала Светлана. «Ну, чего ты ко мне прицепился? но что тебе от меня нужно?» Девочка была на грани нервного срыва. Она не могла понять, что ей делать. Ей очень сильно захотелось открыть глаза и оказаться в своей теплой комнате – в своей теплой постели, где рядом с нею на другой кровати спят ее младшие братья. И время к тому вроде шло, но сейчас девочка еще бежала и бежала быстро и уже видела из-за развалин домов роскошную крону красного дерева. Она выбежала к нему меньше, чем за минуту, и сразу к ней скатилась из развалин не менее десятка синих мальчиков. Света даже немного испугалась поначалу, но они верещали и бежали рядом с нею, не проявляя никакой агрессии, Кажется, они воспринимали её как свою. Вместе с ними она вбежала в тень, что давала крона, и сразу кинулась к ручью, что вытекала из корней этого прекрасного растения. Ах, что тут была за вода. Настоящая, холодная, чистая. Лучше, чем в бутылках. Светлана стала жадно пить. Руки были грязные, она склонилась прямо к воде, но не сделала и нескольких глотков, как услышала. «Так это оно за тобой ходит?» Девочка сразу подняла голову. Мама Тая стояла и выглядывала из-за ствола. Света взглянула на нее. У мамы Тая дергалась верхняя губа. Так дергалась, что вся ее жирная морда вздрагивала. Девочка ничего ей не ответила и снова стала пить воду. Синие мальчики расселись невдалеке. Уже не орали, не галдели. Сидели смирно, ждали, чем закончится разговор. «Ты давай, уходи уже отсюда, нечего тут», – порыкивала толстуха, но Света чувствовала, что она боится. Боится больше, чем она сама. Девочка умыла лицо холодной и чистой водой. Встала, ещё раз поглядела на маму Таю и, не сказав ей ни слова, побежала в сторону парка, в сторону своей допошки. На перекрёстке Гагарина и бассейной девочка остановилась и обернулась назад. Нет, она уже не надеялась, что силач исчезнет или даже отстанет, поэтому особо и не расстроилась, когда вдалеке, в начале проспекта, на углу парка увидала чёрную фигуру – Он всё так же шёл за нею. «Нужно просыпаться. Пора уже. У меня там утро, братьев нужно вести в садик», — думала девочка. И снова побежала. На сей раз она почему-то решила забежать в те развалины дома, где жила её жаба. Она забежала на площадку, где первый раз скрывалась от медузы. Тут ничего не изменилось. Чёрные колючки растут из каждой щели, мелкие лопухи, сороконожки и крупные мокрицы в тени и в сырости. И тишина. Охотник не терял следа. Он знал, что идёт правильно, и мог так идти ещё очень долго. Правда, эти усилия потихоньку привели к тому, что он начал чувствовать голод, но это ровным счётом ничего не значило. Одноглазый шёл и шёл по сладкому следу. Он наслаждался запахом цели, всё время поднимая нос и немножко жмурясь от удовольствия. Вдыхал и вдыхал молекулы, что витали в воздухе шлейфом. Сальные железы, потовые, секреции, целая куча разных гормонов. Он все это чувствовал. Вскоре он добрался до развалин и забрался в них. Тут запах был насыщенный, но... Здесь он потерял след. Цель была тут, вот прямо здесь. Он стоял в развалинах и озирался по сторонам. Была и исчезла, не оставив направления. Но это не привело его в замешательство. Он спокойно опустился на камень, сел и замер. Охотник должен не только уметь преследовать добычу, он должен иметь еще и выдержку, уметь ждать. Света сразу встала и подошла к окну. Сейчас ей чёрный силач уже не казался таким страшным. Он остался где-то там, далеко, на жаре, на проспекте Гагарина. А тут за мокрым стеклом свет фонарей во дворе и дождик. Перед ней на подоконнике лежала упаковка ваты, коробка с красивыми чёрными медицинскими перчатками, бинты, таблетки, антисептик в пластиковой банке, ещё резинки, чтобы пережимать кровь. Всё то, что они с Владиком приготовили к сегодняшней операции, вот только... Света поднесла пальцы к свету фонарей, который проникал через окно, и стала рассматривать их. Чернота, конечно, выросла. Она сползла с правых фаланг пальцев, перетекла через сгибы и уже запачкала вторые фаланги. Девочка повернула руку. Ногти на этих двух пальцах, они еще вчера были большей частью розовые, лишь по центру их располагались черные точки, но это только вчера. Теперь ногти были полностью черны. Даже сами ногтевые пластины почернели. Еще вчера эта новая появившаяся чернота свела бы ее с ума, но сейчас... Странно, но она почему-то даже не расстроилась. Наверное, за последнее время устала бояться и расстраиваться. Она поднесла руку близко к глазам. Ей было немного тоскливо и... как-то все равно. Кажется, девочка начинала привыкать к черноте, примиряться с нею. Ей почему-то казалось, что черные пальцы помогают ей избегать опасности. К тому же у нее ничего не болело. Наоборот, она чувствовала себя прекрасно. Ей казалось, что она полна сил. К тому же, только сейчас Света стала замечать то, что с самого начала могло показаться очевидным. Вот и опять. Она смотрела в темноту двора и ничего там не видела. Мокрые машины, заваленные желтыми листьями, ничего необычного для раннего, дождливого и темного утра в Санкт-Петербурге. Но вот пальцы... Они едва-едва поддергивались в мелких судорогах. Ее глаза не видели опасности. Но благодаря пальцам она о ней знала. Знала наверняка. Света распаковала коробку с перчатками, вытащила одну из них и натянула на левую руку. Это смотрелось круто. Девочка немного полюбовалась своей рукой в чёрной перчатке и подумала, что пока не будет отрезать себе пальцы. Подождёт, пока придут анализы. Тем более, что это затея не очень нравилась Владику, хоть он и согласился помочь. А ей не хотелось его напрягать. Телефон. Она знает, кто это звонит. Девочка, не снимая перчатки, ей нравилось это изящество чёрного цвета, берёт трубку. «Пахом». «Ну, конечно». «Да, Владик». «Ну что, я одеваюсь?» «Да. Зайдёшь за нами?» «Ага. Я поднимусь к вам». «Мы ждём». Света отключает связь. Она надевает перчатку на вторую руку, потом несколько секунд рассматривает их, а потом опять смотрит в окно. Там точно кто-то есть, кто-то, кто следит за ней. Светлана ещё пару секунд посмотрела в темноту, А потом пошла будить братьев. Они с Владиком отвели Макса и Колю в садик, и всё время её не покидало ощущение, что кто-то смотрит на них. Дождь, ещё темно, утро наполнено светом фонарей и фар, выезжающих из дворов автомобилей. Разве угадаешь, из которого за нею наблюдают? Но в том, что наблюдают, Светлана не сомневается. Владик не носит шапки, даже не надевает капюшона, у него мокрые волосы, он держит свету за руку, с которой Таня снимает чёрные медицинские перчатки. Он что-то болтает, у него всегда есть что рассказать. Но девочка почти не слышит его. Когда они вошли во двор, пальцы её опять задёргались. «Ладно, всё». Света, когда они подошли к подъезду, остановилась и обняла его. «Иди домой, Владик». «А чего? Я могу до двери проводить». «Не надо». Он чуть наклонился к девочке, и она поцеловала его. Ей не хотелось, чтобы он заходил с нею в парадную. Тут уже не страшно. Она врала. В парадной ей было страшнее, чем на улице. Свете даже не хотелось туда заходить, но она волновалась за Влада и не хотела, чтобы он рисковал из-за неё. Конечно, она звала его, но это было из-за близнецов, а сейчас они были в садике. Волноваться ей нужно было только из-за себя. Зачем в это втягивать Влада? «Иди домой, у тебя все волосы мокрые». Она повернулась и открыла входную дверь ключом. «Ладно, но пока ты не поднимешься, я тут постою», сказал он и встал так, чтобы дверь в парадную не закрывалась. Влад опять здорово придумал. Он тут внизу в безопасности, и ей, зная, что он рядом, спокойнее, она ещё раз быстро поцеловала его и забежала в дом. Девочка никогда не пользовалась лифтом, она же спортсменка. За три шага пролетела один пролёт, первый этаж, три шага ещё пролёт, лестничная площадка, три шага второй этаж и... Дальше она, если и остановилась, то заметно притормозила. Там в темноте на площадке между этажами кто-то стоял. Там не было лампы, она была напролёт ниже, Но Света точно знала, что там кто-то притаился. Что делать? Она полезла в карман Олимпийки. Слава богу, баллончик, что подарил ей Влад, был на месте. Она вытащила его и нащупала на нём кнопку. Девочка совсем не хотела выяснять, кто там стоит, но баллончик вытащила на всякий случай. Она уже хотела повернуться и уйти, и как раз в этот момент тот, кто прятался в темноте, стал спускаться вниз. Она сделала шаг назад к дверям квартир под свет лампы, всё ещё решая, бежать или нет. Ей не хотелось выглядеть перед Владом дурой, которая с воплями вылетит из парадной. Она замерла и ждала, сжимая в руке баллончик с газом, и увидела человека. Он был невысокий, плотный. Девочке на секунду показалось, что её опасение — это ошибка, ведь у него за спиной была большая зелёная коробка. Это разносчик. Руки в медицинских перчатках, на лице маска, из-под которой торчит чёрная борода, капюшон. Ей сразу стало легче. Ну, конечно, разносчик. Они тут были частые гости. Разносчик бросил быстрый взгляд на девочку и уже, кажется, повернулся от дверей лифта к лестнице. Света даже успела разглядеть страуса на его коробе, прежде чем он развернулся, и вдруг кинулся на неё. Кинулся правой рукой в голубой латексной перчатки из левого рукава своей куртки, выхватив на ходу что-то белое. Светлана поначалу даже не смогла понять, что это белое. Её этому никто не учил. Всё происходило быстро, происходило машинально. Это сны, ее страшные сны научили ее действовать рефлекторно и не раздумывая. Медузы, крикуны муха дета, глая. Там, в истоках, в большинстве случаев ей некогда было размышлять. Светлана вытянула вперед баллончик с газом и нажала кнопку. Газ брызнул. Как-то не так, не так сильно, как она ожидала, но все-таки жидкость попала этому типу под капюшон на лицо, прежде чем он успел схватить ее руку с баллончиком. А когда схватил, он убрал его от своего лица, а сам ударил ее тем самым белым снизу вверх. Девочка и сама не поняла, как успела своей левой рукой перехватить его правую руку. Его руку, в которой белел лезвием большой нож. Она схватила его так крепко, что сама этому удивилась. Взяла словно клещами. И не дала ножу приблизиться к своему животу, куда метил разносчик. Это его и удивило. Он попытался высвободиться, хотел отвести руку для нового удара, но её пальцы, словно стальная проволока в 10 миллиметров, сидели на его запястье крепко. Так они и застыли на секунду, держа руки друг друга и глядя в глаза, и Света видела, что его карие глубокие глаза наполняются слезами. Он моргал, видно, всё-таки какая-то часть газа из баллончика достигла своей цели, и тогда разносчик дёрнул девочку на себя, пытаясь высвободиться. Он был намного тяжелее её и легко стал мотать Свету из стороны в сторону, ударяя ею то в стену, то в чью-то соседскую дверь, но она всё равно не выпускала его руки с ножом. Девочка могла закричать, чтобы её услышали соседи, но она не кричала, не хотела, чтобы сюда поднялся Пахомов. Она просто боялась за него, за него, а не за себя. В себе сейчас она была уверена. Света и сама не могла понять, откуда в ней взялась такая сила — Как ей это удается? Но девочка держала руку разносчика с ножом без особого труда, хотя тот пыхтел из-под маски и старался вырваться. Даже тогда, когда разносчик ударил ее своей тяжелой головой в лицо, в правую скулу и нос, и в ее глазу поплыли круги, и тогда она не выпустила его запястье. У нападавшего сползла маска. Его морда была перекошена, рот приоткрыт, зубы стиснуты, Он был в бешенстве от того, что не мог одолеть какую-то девчонку и ничего не мог с нею поделать. Ничего. Она просто была сильнее, чем он. э э, -э ты что творишь?» – закричал кто-то совсем рядом. «Надя, звони в милицию, Надя!» Чья-то дверь на этаже открылась. Женщина закричала возмущенно. Сосед-собачник дядя Андрей уже стянул с головы разносчика капюшон и ударил его по голове наотмашь и потянул его за зеленый короб. «А ну, кончай ты чего? Сдурел, что ли?» Только тогда разносчик вырвал руку из пальцев Светы, гнул её вниз живота, освободился от короба, но уже ничего предпринимать не стал, а стопотом кинулся вниз по лестнице. «Света, Света!» — её тряс сосед. «Ты не поранена!» Он заглядывал ей в лицо. «Света, ты меня слышишь?» «Да, да», — отвечала Светлана. У неё немножко болело под глазом и внизу живота, а сами глаза слезились, в горле першила. Но это скорее от того, что тут на этаже витал едкий запах газа из баллончика. Она чуть покашляла. «Я слышу, слышу». Она приходила в себя, а вокруг собирались соседи. Женщины и мужчины в домашней одежде. Они что-то говорили и говорили, но она ещё плохо понимала, что именно. Она уже отдышалась, и одной из соседок хотела ответить, как снизу вдруг закричала какая-то женщина. «Скорую! Вызовите скорую! Тут человека зарезали! Скорую!» «Скорую?» «Какую скорую? Зачем?» Света не могла понять. С ней же было всё в порядке. «Для кого скорую?» А потом вдруг поняла и, расталкивая собравшихся возле неё соседей, бросилась бежать вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Он был молодой. Светлана думала, что ему не больше 25 лет. Галстук, рубашка, худощавый, прыщи на щеках. Он никак не походил на следователя. По её мнению, следователи должны быть старше. Его имя она не запомнила, А фамилия была Соколовский. Он сказал, что оперативные работники сейчас ищут машину, на которой скрылись преступники, а сам он хочет поговорить с нею. Сказал, что это важно, что нужно спешить и работать по горячим следам. Света молча кивнула. Ладно. Тогда, в самом начале разговора, Соколовский спросил у девочки, согласна ли она отвечать на вопросы без родителей. Следователь пояснил, «Это не для протокола. Мы просто поговорим, пока ваш отец не подъедет». А уже потом в его присутствии мы всё зафиксируем на бумаге. «Хорошо», — ответила Светлана и кивнула головой. Ей было всё равно, как отвечать, с папой или без. Она думала только об одном. Её интересовало, что с Владом. Прямо у двери парадной была красная лужа. Это бросилось ей в глаза, а рядом с нею на мокром асфальте сидел Влад и как-то странно смотрел на девочку. Вся одежда у него была в крови. Светлана бросилась к нему, что-то спрашивала у него, пыталась поднять. А он только тяжело повалился на асфальт. Шёл дождик, он размывал кровь, а она не могла закрыть все раны, которые у него были. Она старалась закрыть ту рану, которая была у него на шее, из неё вытекало больше всего крови. Света не плакала. Она ему что-то говорила и говорила, а он лишь смотрел на неё. Когда приехала скорая, Владик уже не смотрел на неё и, казалось, не дышал. Санитар легонько оттолкнул Свету, не давая ей сесть в машину вместе с Владиком. Скорая уехала.